Глава 37. Да, согласен с тобой, Паш, все это звучит как бред, но, увы, это не бред, а самая настоящая правда. Сеня будто застеснялся недавних подозрений, убрал руку с рукояти пистолета, затем вообще накрыл его полотенцем и отсел на целый метр. Заинтересовавшись галетами, начал рассказывать удивительно спокойно для своей манеры поведения. Для начала вернемся немного назад, в тот злополучный день, когда все началось. Ужасное 5 июля. Крах человечества. Апокалипсис. Кто-нибудь из вас когда-нибудь задумывался, почему он наступил? Механизм, оставленный Творцом, никогда не запускался просто так. Он не зря называется чистка. Чтобы его запустить, нужно сильно постараться. Мы, нынешнее человечество, уже не существующие смогли. Мировой океан имеет множество островов из мусора, и если их сложить в кучу, то получится целый континент. В воздух выбрасывается много всего нехорошего. Какой-то там слой нарушается. Нефть льют, лысеют многие, бесплодие, импотенция, гомосексуалисты и прочая дребедень, толерантность, сука. Вообще, не туда развитие идет. Да и нет его, по сути, одна деградация. В общем, не туда понесло меня. Лысые были не к месту. Но я думаю, все меня поняли. Мы сами подвели себя к апокалипсису. Сказать проще, не оправдали ожиданий Творца. Папочка, нас создавший, не оставил детишек на самопопечение. Позаботился, в который раз уже под корень выкашивает. По новой перезапускает все. 5 июля был очередной перезапуск. Но нельзя говорить, что Творец Единый, как называл его хранитель равновесия, который по сути своей является лишь куском материальной информации. Эх, опять не туда. В общем, нельзя сказать, что творец совсем уж плох. Нет, он не такой. Он своих детишек сильно любил, и поэтому защитил их. Создал защитную систему, которая настолько эффективна, что ничто и никогда не сможет навредить детям творца. Даже сами себе они не навредят. Захотят войну глобальную устроить, к примеру, ядерную, или что похуже. Ведь всякое оружие было у людей, что до нас жили наши уничтоженные предыдущими апокалипсисами предки. Вот захотят уничтожить? а им! Нельзя! Папочка-творец такой вариант запретил, и запрет наложил, умелый, превентивный, в виде апокалипсиса, сука! Для простоты буду оперировать терминами Смирнова Алексея, избранного, ходячей библиотеки, обладателя всех знаний Вселенной, которые без его ведома были записаны в его мозг и которыми пользоваться в полной мере он так и не научился. Защитная система... То, что нас защищает от всех угроз, как внешних, так и внутренних. Она работает в так называемое мирное время и отлично справляется со своими задачами. Программа уничтожения. Смирнов не мог придумать более нормального названия. Противостоящая защитной системе функция, заложенная в мироздание Творцом. Ее цели просты. Уничтожать неоправдавших надежды детей. Время работы не мирное. Она и есть сам апокалипсис. Вирус, который внезапно появился 5 июля, ее рук дело, хотя рук на самом деле у нее нет. А теперь самое интересное, друзья, мы поговорим о избранных и о том, как они стали таковыми. Выбор, сделанный угнетенной защитной системой, увы, был дерьмовый. Когда программа уничтожения запускается, защита уходит в режим покоя, и чтобы затем вернуться, ей требуется перезагрузка. Как выглядят защитная система и программа уничтожения, я так и не понял. Хранитель плохо объяснял. Но главное, я уяснил. Обе нематериальны. Обе им нужны вместилища. Первое, та, что зовется защитной системой, ничтожна. Она выбрала вместилищами Шухова и Смирнова. Колоссальная мощь заточена в данный момент в двух дебилах и просится наружу. Но тем не вдомек, жить засранцы хотят. Что до второй... что программой уничтожения зовется. Так то та поумнее будет, в виде вируса вошла во множество людей и сдаваться не собирается. Вот где колоссальность. Кстати, мутации мутантов неспроста начались. Все программки проказа Ее, забыл рассказать, Шухов может как-то в себя вобрать при определенном стечении обстоятельств, так хранитель равновесия говорил. Ни хрена непонятно, Какой-то ментальный бой внесознания может случиться. Маловероятное явление». «Много всего я рассказал вам, товарищи, и теперь поведаю последнее, о коварстве расскажу и о том, как его предотвратить. Но сначала задам вопрос. Кто-нибудь из вас верит в титанов?» Я слушал внимательно и пытался запомнить все, что рассказал Арсений. Но вопрос, заданный им, как-то сумел пропустить мимо ушей. Показалось, что что-то странное прозвучало, поэтому переспросил. «В кого мы верим? В Титаник?» какое он вообще имеет отношение к происходящему. Жанна прыснула и тихо сказала. «В Титанов, Руслан, а не в Титаник». «А ни при чем?» «При том». Сеня довольно потер ладони и сверх сверхбыстро рассказал. «Титаны существуют с тех пор, как Творец создал Вселенную и нас вместе с ней. Мы, люди, сильно изменившие и деградировавшие до ужаса спустя столько перезапусков и развитий с нуля, когда-то были первыми, вступившими на эту планету. И титаны вместе с нами. Они даже дошли до нынешнего времени в легендах, спустя миллионы лет. Давным-давно, даже хранитель равновесия не смог назвать точную цифру создания Творцом Единым нашей Вселенной, мы появились вместе с титанами и начали жить да поживать, не тужить, штаны носить. Последнее, кстати, не факт. Мог и не попасть я, догадки только. Вероятность есть, что голозадыми были. Но насчет жить да поживать, кстати, не вру. Инфа сотка. Хранитель точно не обманул. Кто был зачинщиком смуты, не рассказал. Говорил лишь о том, что спустя множество времени мирного существования людей и титанов, началось кое-что страшное, развязалась война. Причина была банальной. Кто-то хотел узнать о папочке-творце, а кто-то был против. Часть людей перешла на сторону титанов. И впоследствии вместе с ними почувствовала на себе гнев Творца. Программа уничтожения впервые выполнила свою работу. И работала не одна, а вместе с системой защиты. Они вместе – закон, заложенный Творцом, нерушимый и беспристрастный. Титаны и их пособники получили тюрьмы, в которых сидят и впредь. Таков был конец той войны. Людей без внимания не оставили, обнулили. Негоже без наказания. Затем, уже без титанов, их обнуляли множество раз. Мы — раз последний. Назрел ли у вас вопрос, друзья мои? Спросите, почему я рассказал про титанов? Ладно, отвечу сразу. Уже не терпится закончить. Тюрьмы. Закон создал не слишком уютные. Титанов упек надежно. Но не совсем. Сбежать те все равно способны. При определенном стечении обстоятельств, конечно же. Но радует, что такого стечения пока не случилось. Но все к тому идет. И потому мы здесь, на горе мертвецов. В точке, где множество миров соприкасается. Где грань настолько мала, что ее можно случайно пересечь. Непростое место, опасное. Для всего мира и человечества, которое мы можем не успеть спасти. Псих, быстрее. Что не так с этой горой? Пашка вновь потерял терпение. Титаны что, могут куда-то сбежать? Сеня кивнул. Да, Паш, они могут сбежать. Не куда-то, а просто из своих тюрьм. И для этого не нужно многое, всего-то, чтобы избранные тоже сбежали. А точнее, покинули реальность, ушли в другие миры. И унесли закон, часть которого хранят в себе вместе с собой. Нет закона, нет силы, способной сдерживать титанов. Система, созданная Творцом, прекратит работать. Новые властелины займут трон. Человек будет низложен. Избранные уже на горе, попытался угадать я. Легкое качание головой. Сеня улыбнулся по-идиотски и ответил. «Пока что нет. Но уже достаточно близко. Скорее всего, завтра прибудут». Жанна, задумчивая и мрачная, осторожно поинтересовалась. «Убивать избранных обязательно? Без этого никак?» «Я ждал этого вопроса. Но не от тебя». «Да, без этого никак. Да, обязательно. Мне не хотелось бы. Шухов и Смирнов не заслуживают смерти». Но обстоятельства сложились не в их сторону. Я сам убью. Решение уже принято. И помощь, надеюсь, не потребуется. «Сеня, ты кое-что оставил недосказанным». Я пристально вгляделся в лицо психа. «Избранные. Как они смогут покинуть реальность? И я правильно понял, помимо нашей Вселенной существуют другие?» На второй вопрос ответ однозначно «да». Других Вселенных множество. На первый все сложнее. Переход самостоятельно им не совершить, нужна посторонняя помощь, ее смогут осуществить лишь титаны. Какой-то объект, который они создадут, и подсунут избранным, под видом чего-то важного, станет в нужное время порталом. С избранными будет предатель, тот, кто сотрудничает с титанами. В самом конце многое станет ясно, почти все. Я жду не дождусь, когда предатель, что сейчас среди нас, откроет свое лицо. Попробую помочь. «Руслан, ты ничего не хочешь мне сказать?» Я улыбнулся. «Только то, что ты ошибся, Сеня». «Не поверил, Ну ладно. Твои 30% недоверия остаются. На целых 70% доверяю. Гордись. Не каждый такое заслужил. Жанна, что насчет тебя? Не надумала сознаться?» «Нет, псих, не надумала. Потому не в чем». Ответ ожидаемый. 50 на 50. «Доверяю и нет». «Паша, что молчишь?» «Знаешь, насколько сильно я доверяю тебе?» «Процентов на шестьдесят». «Не угадал. На 99 И все недоверие. 1 – недоверие». «Один процент доверия – полная ерунда». «Сознайся уже. Ты как-то связан с Титанами. Про связь с Савельевым даже не спрашиваю. Ты однозначно его человек». «Нет, Сеня, никак не связан. Сегодня услышал они впервые. Среди нас нет предателя. Прими это». «Предатель есть. Без него никак». Я в этом уверен на все сто процентов. Помяни мое слово, Паша, но совсем скоро мы узнаем, кто он. Просто ты параноик, вот и весь ответ. Время до вечера пролетело неожиданно быстро, потому что Сеня придумал отличное занятие. Все мы, Жанна не стала исключением, строили стену из снега. Зачем она была нужна, стало понятно к полуночи. А еще мы наконец-то узнали, как выглядит настоящая непогода на Северном Урале. Сень, а палатку точно не сдует? Пашка единственный, кто замерз. Чуть ли не обнимает походную газовую печку, которая с обогревом столь маленького помещения справляется просто отлично. Нет. Всех что-то внимательно разглядывает в планшете, при этом делая это так, чтобы другим ничего не было видно. Я, лежащий с Жанной в обнимку, решил кое-что уточнить. Ленин, что насчет министра? Ты говорил про нечеловека. «Расскажешь, как все обстояло?» «Ничего сверхъестественного. Просто зомбированное тело. Видимо, контактировал с одним из титанов. Они пока не имеют полноценной свободы, но воздействовать на одного человека способны. Марионетку сделают по первому желанию. Все, кто связан с титанами, зомбированы. В этом я убедился после того, как нашел министра». «Я хотел задать следующий вопрос, но Жанна опередила». «Сенечка». Что будет после того, как ты убьешь избранных? Исчезнут мутанты и зараженные? Или даже вновь станут людьми? Нет, Жаночка, увы, но чудес не бывает. Фантастическая, да, бывает, мы давно в нем. Жуть, непрекращающаяся жуть окружила нас. Но без чуда, к сожалению, без него. Апокалипсис закончится просто. Все мутанты и зараженные прекратят быть таковыми. Станут просто пустышками. И, скорее всего, в ближайшем будущем просто передохнут. Сеня, проверяя целостность снайперской винтовки, тихо приговаривал. «Три выстрела, и все. Мир спасен, а я герой. Все выжившие будут боготворить Избавителя. Обо мне сложат легенды. Я стану новым Иисусом. Содеянное мною воспоют в песнях». Утро выдалось относительно спокойным. Погода дала передышку. «Мечтай, мечтай». Пашка снял с огня закипевший чайник, поставил на деревянную подставку и принялся возиться с заваркой. Иисусом, это же надо было до такого додуматься. Отложив винтовку, Сеня с легкой неприязнью во взгляде посмотрел на Пашку и спросил. «Что, дрищ, завидно?» «Ни капли. Я, если честно, не до конца поверил сказанное тобой. Сень, все слишком бредово. Ты реально веришь, что избранные придут на эту гору?» Псих рассмеялся. Покачав одновременно головой и пальцем, ответил. «Я верю, Паш, очень верю. Но на одной вере далеко не уедешь, сам знаешь. Поэтому пришлось подстраховаться. Кто угадает, как я это сделал?» «Я пас». Пашка сделал вид, что дальнейшее продолжение диалога ему не неинтересно. «Руслан, попробуешь угадать?» Сеня как-то странно подмигнул мне. Смысл жеста не понял, но угадать попытался. «Ты повесил на кого-то из избранных маячок?» Ха-ха, рус, это слишком круто даже для меня. Нет никаких маячков на избранных, не провернуть мне было подобного фокуса. Все проще, мне помог хранитель равновесия, ведь он лицо заинтересованное. Сильно вмешиваться ему не позволено, да и возможностями для сильного вмешательства не обладает, но кое-что все же может. У меня в кармане лежит маленький шар, то ли из стекла, то ли из хрусталя, и это своего рода индикатор. Чем избранные ближе, тем его температура выше. Несколько дней он медленно теплел. Но сегодня утром стал горячим. Скоро терпеть сил не будет. Вытащу. Это все говорит лишь об одном. Избранные очень близко. Не больше часа, и Шухов появится в прицеле моей крошки. А затем Смирнов. Пашка не стерпел, взмолился. «Покажи шарик. Сеня, я хочу его видеть». «На, смотри». Псих совершенно спокойно достал так называемый индикатор и бросил Пашке. Поймав шарик диаметром не более двух сантиметров, тот прислушался к ощущениям и выдал. «И вправду горячий! Стал бы я тебя обманывать!» Буркнул Сеня и принялся снаряжать винтовочный магазин патронами. Выстрела, прозвучавшего как гром среди ясного неба, он не ожидал. «Я тоже!» Пуля, целью которой, скорее всего, была голова, попала немного в другое место. К сожалению, стрелок промахнулся не настолько сильно, чтобы ранение перестало быть смертельным. Девятимиллиметровый снаряд попал Арсению в шею и прошел на вылет. Увы, не миновав сонной артерии. Жанна высунулась из палатки сразу же после выстрела. Я и Пашка только осознавали случившееся, оба как зачарованные смотрели на Сеню. На то, как из его шеи выплескивается артериальная кровь, на медленно поднимающуюся правую руку психа, которой он надеется остановить выход такой нужной человеку для жизни жидкости. «Без фокусов, Паша!» Пистолет в руках Жанны не дрожит. Хладнокровие в ней целый океан. Короткое движение, и ствол теперь смотрит на меня. Ледяной голос выводит из транса. «Руслан, тебе советую тоже их не делать». «Три секунды. Столько прошло с момента выстрела. Может, чуть больше». Сеня уже зажал рану двумя руками. Это было единственное, что он смог сделать осознанно. Завалился на спину псих уже в бреду. «Сука, ты чего натворила?» Я бросился к раненому. В этот момент мне было плевать на все. Даже если бы знал, что Жанна выстрелит, все равно не поступил бы иначе. Она не выстрелила. Пашка подскочил к Арсению следом за мной и тут же прижал к его шее полотенце. Заорал так, что мои перепонки загудели. «Шлюха, ты что натворила? Ты убила его! Слышишь, убила!» Я этого и добивалась. «Выбирай слова, Паша, если не хочешь присоединиться к нему». Жанна держит нас на прицеле, и, можно не сомневаться, в случае опасности выстрелит. «Советую вам попрощаться с другом. Ему недолго осталось. Псих, ты что, решил сдохнуть молча? Ничего не скажешь напоследок?» Взглянув Арсению в глаза, я увидел там страх. Никогда прежде взгляд друга не был таким потерянным. Случилась самая ненавистная. Ситуация, на которую псих никак не может повлиять. Беспомощность. Вопреки всему, раненый товарищ нашел в себе силы. Сильно хрипя сказал. «Дырка, ты меня убила. Сделала невозможное. Радуйся. Убить такого, как я, можно было только так. Подло». Кровь изо рта и предсмертные конвульсии. это было дальше. А затем Сеня умер. Жанна дала нам минуту, чтобы проститься с другом. Спокойно смотрела на то, как я закрываю ему глаза, а затем на то, как Пашка укрывает пледом, в который совсем недавно кутался, спасаясь от холода. Убедившись, что мы закончили, Жанна заговорила без тени сожаления. «Я убила Сеню по одной причине. Он мне помешал. Хотел убить избранных, которых убивать категорически нельзя». Вы знали его лучше меня. И поэтому понимаете, что иначе было нельзя. Арсений от задуманного не отступился бы. Я тоже. Каждому свое. Ты предатель. Пашка полными слез глазами посмотрел на Жанну. Если бы мог, он бы убил ее. Ты. Ты. Нет. Зачем? Только не плачь, Павлик. Это тебе не поможет. Если сильно хочешь, то могу облегчить страдания. Пристрелить. Без фокусов, помни. И тебя, Руслан, это тоже касается. Думаешь, я не заметила пистолета? Надеешься убить меня из оружия психа? Уверен, что успеешь? Был уверен несколько секунд назад. Но теперь от уверенности и следа не осталось. Убить Жанну — единственное, чего желаю в данный момент. Мною движет месть. Но не только она одна. Еще я помню слова Таркова. Избранные должны умереть. Задание должно быть выполнено. Жаль, что инстинкт самосохранения сильнее. Убить вас будет правильным, но мне не хочется этого делать. Жанна переложила пистолет из правой руки в левую. Если бы вместо меня здесь был Тара, он бы пристрелил вас, не задумываясь. Но я не он, слишком добрая. Мне достаточно факта, что задание выполнено. Хочу отпустить вас. Уходите. Медленно вставайте и уходите. У Пашки был пистолет, и он решил рискнуть. Скорости не хватило, только потянулся за спину правой рукой, а Жанна уже среагировала. Убивать не стала, спасибо ей за это, только ранила. «Тварь, ты мне в кость шмальнула, сука, я сейчас сдохну!» Пашке не повезло, пуля попала в правую руку чуть выше локтя. «Хотела лишь слегка зацепить», словно оправдываясь, сказала Жанна. «Сам напросился, предупреждала же. Руслан, помоги ему, перевяжи». «Нечем», — огрызнулся я. «На». Жанна пинком отправила в полет пакет со своей сменной одеждой, который почему-то оказался не в палатке, а на улице. Поймав его, я уже знал. Вот он мой шанс. «Пашка, не подведи». Товарищ не подвел. Как только я сел перед ним на корточке, чтобы перевязать покалеченную руку, он все-таки вытащил пистолет здоровой рукой и протянул мне рукоятью вперед. Жанна ничего не увидела или лишь сделала вид. «Сквозь мою спину она точно ничего не видит, так что можно надеяться на лучшее». Я начал наматывать на Пашкину руку серую водолазку. Еще и оборота не сделал, когда он прошептал. «Бери пистолет, а я отвлеку». Товарищ прыгнул сразу же после того, как холодная рукоять оказалась в моей ладони. «Снять предохранителя, развернуться, поймать цель, выстрелить. Все это мне придется сделать. Жанне нужно сделать вдвое меньше». всего лишь дважды нажать на спуск. Пашка поймал свою пулю сразу же, а затем словил вторую и третью. Жанна что-то разошлась не на шутку, но зато дала мне немного форы. Выстрелили мы с ней одновременно, но мне почему-то показалось, что я на самое мгновение раньше. Но, увы, это не помогло. Моя голова все равно взорвалась болью. Сучка, она все же смогла убить меня. Жаль, так и не узнаю, попал или нет. Немного опухший от недавних приключений, с огромными синяками под глазами, с перемотанной грязными бинтами головой, мой друг Сеня, словно смеясь над всем пережитым, ничуть не выглядит уставшим. Бодр, свеж и готов к новым победам. Невольно вспоминаю нашу первую встречу. Сколько же воды с той поры утекло. Я сражался. И бой тот был не на жизнь, а на смерть. Сеня усмехнулся, покачал указательным пальцем и выдал. на смерть всем врагам, что строили козни и хотели уничтожить мир. Трудно было, спросил я, не понимая, когда и как успел сменить местонахождение. Ничего не помню, но при этом твердо знаю, все не так. Не должно быть пляжа и берега моря, иначе все совершенно иначе. Стоило мне задуматься, и товарищ изменился. Постарел лет на двадцать минимум, сильно осунулся, потерял бывалый задор в глазах. «Руслан, ты во сне, псих которого уже нет в живых, улыбнулся, протянул руку и сказал, «Жми на прощание, друг, не попрощавшись как следует в реальности. Мы сделаем это здесь, в твоем сне. Наш путь был крутым. Жаль, не справились». С осторожностью я протянул руку и почувствовал холод ладони Арсения. А затем все рассыпалось и меня выбросило в реальность. Четверо. Столько нас было совсем недавно. Трое. Столько осталось сейчас. Но, увы, и это ненадолго. Пройдет от силы час, а может и вовсе пять минут, и нас будет двое, а затем и вовсе один. Сколько проживет последний не ясно, но вряд ли намного дольше остальных. Сеня, самый плохое уже остывает. Совсем скоро редкие снежинки, что падают на покрывало, которым он накрыт, перестанут таять. Псих не пережил последнего дня. Хотел стать героем, но вместо этого стал трупом. Был подло убит предательницей Жанной. Пашка еще теплый, дышит, хоть и с трудом. Наверное, даже говорить способен. Но вряд ли будет многословен. Все-таки две дырки в груди у него. Одна меткая сука постаралась. Да, чуть не забыл про руку. В ней тоже отверстие имеется. Но в сравнении с грудиной это мелочь. Пневмоторакс. Вот что случится совсем скоро. и окончательно убьет Пашку. Жанна, та самая сука, которая все устроила, к всеобщему счастью не осталась невредимой. Я попал. Пусть не совсем туда, куда хотел, но и того, что имеется достаточно. Посланная муной пуля угодила в живот и бесприятных впечатлений не оставила. Вот только на душе у меня как-то не очень. Не хотелось мне в человека стрелять. Я Сиддиков Руслан. Старший сержант, молодой ментяра, обычный парнишка. Целым тоже не остался. Белокурая тварь попала мне в голову. Пуля прошла по касательной, пожалев черепушку. Только кожу рассекла, кость обнажив. Да не слабо врезав. От такого не умирают. А если умирают, то очень редко. Знаю точно. Моя смерть наступит по другой причине. Интересно, кто из нас будет последним, я или Жанна? Только мразь могла выстрелить в человека, который был без сознания. Избавившись от вредного колпачка, я сделал себе укол шприц-тюбиком. Можно считать минуты. Скоро полегчает. Пуля в живот — это чертовски больно. Я хотела в сердце, но промахнулась. Жанна лежит на боку, обеими руками прижимая к животу какую-то тряпку. Снег вокруг нее запятнан кровью. Красного слишком много вокруг каждого из нас. Красный цвет — верный спутник нашего приключения на все оставшееся время. Его, увы, осталось совсем немного. Мне жаль, я не хотел стрелять в тебя. То ли у меня крыша окончательно поехала, то ли последствия наркотического обезболивающего так проявляются, но в данный момент почему-то заботит именно это. Я не убийца и никогда не хотел им быть. Тошноты на душе в вагон, но большая ее часть принадлежит недавно содеянному, моему выстрелу в человека. Даже факт того, что скоро умру, не так беспокоит. Прости меня, Жанна, я правда не хотел убивать тебя. Ты сама напросилась, в гневе стрелял. Руслан, ты идиот. Пашка, использующий мертвого Арсения как подпорку, единственный из нас, кто находится в сидячем положении. Выкашляв приличное количество крови, он продемонстрировал имеющийся в уцелевшей руке пистолет. Вполне внятно и достаточно громко проговорил. Ты лошара, друган, и при этом непростой, оконченный. Промазать с трех метров надо постараться. Не попал ты в эту суку, даже ранить не смог. Дырку в кишках ей я сделал. После того, как она во второй раз в тебя стрельнула, я просто обязан был найти в себе силы. Нашел. Кашель, хрипы, кровь. Видимо, силы закончились. Пашка, тряся пистолетом, пытался что-то объяснить, но жесты вышли непонятными. А затем он просто завалился лицом в снег и как-то неестественно быстро затих. Неужели умер? «Все, готов, Павлик», — прошептала Жанна. «Прости меня, мальчик. И ты, Арсений, прости. Обстоятельства вынудили. Не могла иначе». Узнав, что на мне нет никакой вины, Я приободрился. О скорой смерти стараюсь не думать. О том, что умерли двое близких людей, тоже. Неизбежного не избежать. А случившегося не вернуть назад. Отлично понимаю это. Вспомнив свои недавние мысли и то, что хотел сделать, я начал смеяться. Обезболивающее подействовало просто отлично. Совсем не чувствую боли. Попробовал сесть, получилось. Эх, если бы не дырка в пузе, из которой все еще идет кровь. «Что-то смешное увидел?» — спросила Жанна. Она тоже поставила себе укольчик. И даже раньше меня это сделала. Пустой шприц к тому свидетель. Нет, не увидел, вспомнил. Около суток назад, перед сном, думал о том, что после того, как все кончится, признаюсь тебе в любви. Можно считать, что все кончилось. И я признаюсь, не люблю тебя. Оказывается, хотел солгать, самообман задумывал. «Прости меня, Руслан. Я не хотела всего этого. Думала, что ранение в голову было смертельным, и поэтому хотела добить. В сердце не попало, рука дрогнула, в живот получилось. Думала, третьим выстрелом точно добью, но Пашка помешал». «У них прощения, проси». Я кивнул на мертвых друзей. Слезы хлынули из глаз неожиданно. Стерев их окровавленной рукой, хмыкнул и пробормотал. «Вот и сентиментальность подъехала». Сеня и Паша. Жанна была ранена Пашкой, но оружие он у нее не забрал. Пистолет так и остался при ней. И именно сейчас она им решила воспользоваться. Поднесла трясущейся рукой к голове и закрыла глаза. «Постой!» — крикнул я, удивившись громкости собственного голоса. «Что, вот так просто кинешь меня?» «Не, подруга, так дело не пойдет. Ты давай терпи. умирай медленно, все осознавая». И пока способна говорить, рассказывай. Я знаю, ты много всего знаешь и отлично дополнишь рассказанное Арсением. Договорились?» Пистолет упал в снег. Жанна устала кивнула. «Вот и славно. Теперь я уверен, все тайное все-таки станет явным». Рассказ начался на довольно бодрой ноте. «Арсений». «Нет, неправильно. Лучше использовать настоящее имя». «Захар Маркин удивил меня». Он сумел докопаться практически до всей истины и при этом сделал это в одиночку. Шухов и Смирнов, а вместе с ними и то огромное количество людей, что помогали им, так ничего и не поняли. А Маркин понял. Он доказал, кто лучший. Всегда был первоклассным специалистом. И им же остался. Жаль, что умение совать нос куда не следует в конечном итоге сыграло с ним злую шутку. Я лишь исполнитель, Руслан. Те, кто поставил Маркину приговор, Плавают намного выше. На порядок. Жанна, пожалуйста, по существу. Каким крутым был Маркин, я лучше тебя знаю. Нового ты мне про него вряд ли сможешь рассказать. А вот про особый отдел сможешь. По глазам вижу. Как бы тебе не хотелось говорить, говори. И да, про тех высокоплавающих тоже не забудь. Тарков был первым, кто пытался остановить случившееся правильным методом. Сеня стал вторым. Я попробую рассказать все, что знаю про Таркова, и про предательство, которое ему не повезло познать на своей шкуре. Будь добра, не затягивай. Вместо романа ты должна рассказать коротенькую повесть. Помни, времени у нас не так много. Руслан, тогда и ты будь добр, не перебивай. Буду, обещаю не перебивать. Все началось летом, в середине июля, примерно через 10-12 дней после наступления апокалипсиса. Тогда Тарков захотел проверить одну из своих теорий и в роли проверяющего выбрал Тара Судзуки. «Ты знаешь его? Вы встречались. Главу особого отдела Японии сложно не запомнить. Я, кстати, в те времена у него в подчинении была. Вместе с Максом Орловым и Ираном Кананяном. Смешно, но последнего ты тоже знаешь». Отклонились от темы. Возвращаюсь. Теория Таркова была такова. Он предположил, Что входы в заблокированные храмы, спрятанные глубоко под землей, во время перезагрузки или апокалипсиса, кому как удобнее, могут быть открыты. О том, что под землей на самом деле спрятаны не храмы, а тюрьмы и могилы в одном лице, Тарков не знал. Также он не знал ничего о тех, кто там сидит. Уже позже этот старый алкаш начал о многом догадываться. И даже приступил к некоторым противодействиям, но сделать ничего не успел. свыше или, правильнее будет сказать, из-под земли, поступил приказ ликвидировать его. И он был в скором времени выполнен. Местом проверки теории Таркова был выбран храм Христа Спасителя. Я была там, но вниз не спускалась. В группы отвлечения похала Нам нужно было всех зараженных от храма убрать. Под храм, в неизведанную глубину, в то, что в нормальное время до апокалипсиса было заперто от человека сверхнадежно, В чертову могилу Титана спускался Тара, один, не разрешив идти с ним никому. Называть существу, упрятанных законом, который создал сам Творец Единой Титанами, неправильно. Боги. Гораздо более подходящее по смыслу определение. Но почему-то привязалось именно Титаны. Помню, как Тара вышел из-под храма спустя несколько дней, и первое, что он сказал, было «Вы не поверите ни единому моему слову». Он был удивлен, а чтобы удивить его, нужно правда что-то фантастическое. Фантастикой для японца стал титан по имени Краонос. Тогда впервые за все время существования нашей реальности сработал самый невозможный алгоритм Творца. И самый правильный, единственный, который ведет к развитию разума. Закон, ограничитель Творца, совсем скоро перестанет работать. Наш мир перейдет в руки более сильных и более разумных управленцев. «Жанна, я не буду говорить, что ты жертва пропаганды, это и так очевидно. Но скажи, выбор делался по собственному желанию? Или титаны просто влезли вам в мозги и сделали своими марионетками?» «Нет, никакого принуждения. Все по собственному желанию. Закон ослаблен, титаны получили немного свободы, могут впускать в свои могилы живых существ. Но на этом все, никакого воздействия». Иначе полное уничтожение. Если бы Титан Краонос залез в мозги к Таро, то это бы сработало как нажатие на спусковой крючок орудия, которое своим выстрелом перезапускает закон. Все бы вернулось на круг. Так что ответ на твой вопрос таков. Таро и все остальные полностью разделяли взгляды Титана Краонос. Но непосредственно с Титаном контактировал только Таро, верно? — поинтересовался я, всецело стараясь не думать об отверстии в собственном животе. — Ну и про неразделяющих взгляды титанов расскажи. Они ведь наверняка были. — Да, ты прав. Только Тара контактировал с титаном. Голос Жанны каждую минуту становился все тише и тише. — Уверена, она умрет раньше. Я буду последним. Предательница покашляла и продолжила рассказывать. — Неразделяющих взглядов не было. По крайней мере, при мне точно. — Хотя нет, я неправильно выразилась. Они были, но не были осведомлены по поводу истины происходящего. Кто убил Таркова? Я убила. Мне пришлось действовать на свой страх и риск. Пока шел штурм, я накачала мутанта огромным количеством снотворного. Дозы, которая уложила бы роту солдат в недельный сон, хватило лишь на десяток минут. Но за это время я сделала все, что требуется. Подпилила прутья клетки сабельной пилой. Удача была на моей стороне. Вырвавшийся мутант убил лишь Таркова и никого более. Диверсия осталась незамеченной. Клетку никто не разглядывал. Удивительно, но Тара Судзуки очень не хотел смерти товарища. Японец и старый алкаш были связаны некими событиями. Их объединяло нечто большее, чем просто дружба. Но я так и не узнала, что. Тара потратил очень много сил и времени, чтобы лишить Таркова власти, но тот был неугомонен. Ты помнишь события в городе Уфа, где вы оказались в гуще мутантов? Помню, Жанна. Такое до самой смерти не забывают. Все было заранее спланировано японцам. Цель уничтожить верных Таркову людей. Группа выживших, находящаяся в кинотеатре на момент спасения, была уже мертва. Все те люди, которые погибли там, умерли лишь потому, что были верны Таркову. Уродов, что устроили засаду на колонну на трассе, были наняты японцам. Да, та сделал много всего плохого, но он не мог иначе. Победы без жертв не бывает. Во мне появился океан ярости, и он начал кипеть. К ярости прибавилась обида и понимание собственной ничтожности. Все, что мог сделать, сказать. Будь и здесь, то я убил бы его голыми руками, а затем ими бы передушил проклятых титанов. Нет, не передушил бы. Обладатель веселого голоса стоит за моей спиной. Повернул голову, чуть не сломав шею, но сумел увидеть его. Блондин с прической Бреда Пита и без головного убора в горнолыжном костюме смотрит на меня и улыбится. Рядом с ним, как обычно, с каменным лицом, которое не выражает никаких эмоций, стоит коротышка-японец Тара Сузуки, одетый в пуховой костюм, который ему немного великоват. «Я все сделала, как ты просил». Жанна ничуть не удивилась появлению этих двоих. Я сделал попытку встать, но не смог. Боль не позволила. Завалился, уткнувшись в снег лицом. «Ты лежи, лежи, не вставай, душитель», — сказал блондин и присел рядом со мной на корточки. «Поговорить можно и в такой позе. Тратить силы в твоем положении значит помереть гораздо раньше». Я был прав? Тара встал рядом с Жанной и смотрит на нее с высоты своего роста, даже присесть не удосужился. — Да, ты был прав во всем. Ты самый лучший. Я старалась, я смогла. Оправдала твои ожидания. Помоги мне. Пусть они вылечат меня. Я хочу жить. У нас ведь все получилось. Я помогала вам. Помогите теперь и вы мне. Боль. Я больше не могу терпеть. И не нужно. В руке и пошке что-то блеснуло и раздался выстрел. Я машинально дернулся и тем самым причинил себе много боли. Наркотик все-таки не так эффективен. «Недолго отработал». «Зачем?» — спросил блондин, явно раздосованный случившимся. «Тара, эта девушка помогла нам, а ты убил ее. Я мог вылечить ее, но теперь, даже если я и мои братья соберемся вместе, нам не вернуть ее к жизни. Мозг поврежден, мы бессильны». «Она помогла. Я согласен с тобой, Аркаим. Но также она свидетель. А я, ты ведь знаешь, свидетелей не оставляю». «Чего тебе бояться?» Ты под нашей защитой. В этой вселенной тебя никто не обидит. Можешь не бояться. Его, — блондин кивнул на меня, — ты тоже убьешь? Тара не успел ответить, потому что я спросил. — Драсль, хиросимская ты мутация. Где же твоя катана, которую ты постоянно таскал в чехле? В ней отпала нужда. Это был образ и не более. А я-то думал. — Значит, ты не самурай, а просто черт узкоглазый. «Повеселил. Спасибо. И давай уже, немедли, пристрели меня». Боль прошла, вернулась легкость. Раны словно и не бывало. Испуганно вскочив, я уставился на свой живот, который в полном порядке. Даже одежда вернулась в прежнее состояние, чистая, без следов крови. «Зачем ты вылечил его?» «Наверное, глаза Тара стали такими большими впервые в жизни. Смерть единственное, что он заслужил, не оставлять свидетелей». Япошка скинул пистолет и нажал на спуск. Я машинально зажмурился, ожидая смерти от выстрела в голову, но ничего не произошло. Открыв глаза, увидел, что оружия больше нет. «Прости, Тара, но убивать я тебе больше не позволю», — сказал блондин, которого японец назвал Аркаимом. «Много времени я ждал свободы и совсем недавно, какие-то минуты назад, обрел ее. Закона больше нет. Теперь вселенная наша. Мы ее полноправные хозяева и правители». «Начинать свое правление с убийств неправильно. Поэтому я выбираю для этого человека другую судьбу. И искренне сожалею, что не остановил убийство девушки. Ты меня понял, Тара?» И пошка, смотрящий на меня, как волк на овцу, кивнул. «Что насчет свидетелей?» Аркаим улыбнулся наигранно, будто актер второго сорта, рекламирующий крайне неудачный продукт. «О каких свидетелях речь? Тара, ты что, боишься?» Правду считаешь, что этот парень или та девушка, убитая тобою, могли как-то навредить нам? Мы свободны, мы теперь боги, выше нас лишь Творец. К счастью, до нас ему дела нет. Избранные могут вернуться, и если они узнают правду, то... То что?» — перебил Аркаим. «Если предположить чисто гипотетически, если допустить, что каким-то волшебным способом Шухов и Смирнов вернутся...» Тара... что эти двое идиотов смогут красиво погибнуть. Это да, такое они умеют. Но нет, не вернуться. Не дано им снова попасть домой. Я отправил их далеко, в другую реальность, на очень интересную планету, с которой никогда никому не удавалось сбежать. Идеальная тюрьма, все как в сказке. Кстати, насчет свидетеля и того, что Шухов и Смирнов все узнают. Они узнают. Руслан все расскажет в максимальных подробностях, ведь я помещу в его голову дополнительные знания. «Руслан, ты согласен со сказанным мною?» «Что? Наверное, в тот момент я был очень сильно похож на идиота. Впрочем, в дальнейшем будущем тоже не сильно отличался от него. Об одном жалею. Плохо, что там, в другой реальности, на планете-тюрьме под названием Крокотан, со мной не было Пашки и Сени. Эх, хорошее приключение бы вышло». Аркаим щелкнул пальцами, и свет померк. А затем зажегся вновь. — Здравствуй, планета-тюрьма. Привет, крокотан.